Глава вторая. Вместе веселее. Йовим. Завтра конвилел подать в комнату. У меня кусок в горло не лез в присутствии этого человека, но я всё-таки проживала сырную лепёшку с луком и запила её тёплым травяным отваром. В отличие от меня, инквизитор ел с аппетитом, и я невольно засмотрелась, чувствуя, как желудок сводит от голода. Всё это происходит не со мной, не со мной. Это просто какой-то бредовый сон. Однако боль от вчерашнего ожога была более чем реальной. Кожа на запястье покраснела и припухла. Жаль, что я не могу исцелить сама себе. Мне это пока не подвластно. Нам пора. Инквизитор накинул балахон и вооружился. Мне казалось, что всю ночь он не сомкнул глаз. Этот взгляд я чувствовала даже сквозь пелену сна. И сновидения мои были путанными и тревожными. Чуделышь, что по комнате скользят тени, а обычно благосклонный хаос затягивает в своё нутро, где я становлюсь некем и перестаю существовать. Снилась звёздная ночь и вспылохи рыжего пламени, на которые я смотрю сквозь пелену слёз. Верховная ведьма глядит на меня осуждающе, качая головой, а сёстры проклинают. Ранние посетители проводили нас касыми взглядами, Никто не проронил ни слова, когда мы шли вдоль ряда столов, только хозяин трактира крикнул: "Заходите ещё, господин Эйван". Вот как. Его зовут Эйван. Ну теперь известно хотя бы имя моего невольного спутника. Я смотрела ему в спину и думала, зачем инквизиторы носят эти нелепые чёрные балахоны? Разве чтобы таинственности и жути нагнать? К слову, при свете дня он казался не таким уж и страшным. Есть маленькая, просто крошечная, вероятно, что я сумею с ним договориться. На улице занимался рассвет. На скотном дворе блеяли овцы, работницам, дородная баба в цветастом платке куда-то спешила с вёдрами полными воды. За ночь выпала роса, и подол платья мгновенно стал влажным. Прозрачные капли дрожали на месистых листьях очитка и клевера. Высаженная вдоль забора календула разворачивала лепестки. Я закрыла глаза и вдохнула аромат лета. Люблю буйство зелени, полуденный зной и прохладные воды лесных озёр, ажурную тень древесных крон и притаившиеся в зарослях сладкие ягоды малины и земляники. Лето это настоящее торжество жизни. Инквизитор подвёл коня вороной масти. Зверь ступал горделиво и уверенно, блестящие чёрные глаза смотрели пытливо. Его зовут Сапфир, и он не любит ведьм. Красивое имя, и сам он красивый и сильный. Животные любят доброту и ласку. Я без всякого страха протянула руку и погладила уснешийся храб. Сапфир, кажется, поначалу ошалел от такой беспардонности. Долго смотрел мне в глаза, а после всхрапнул и прикрыл веки. Если инквизитор и был удивлён, то ничего не сказал. Не любит его конь ведьм. Ага, как же. С малых лет у нас развивали способность разговаривать с животными. Только этот разговор отличался от беседы с людьми. Звери посылали нам образы, свои желания и чувства. А этот кон сейчас пребывал в добродушном настроении, и к тому же ему было любопытно. Чего ты ждёшь? буркнул мой врак. Садись. Я с сомненьем оглядела здоровенного скакуна. Легко сказать садись. Особенно если учесть, что на лошади я ездила всего раз в жизни, и едва с неё не свалилась. Но не позорится же перед инквизитором. Вздохнув, я при встала и схватившись за луку седла, вставила ногу в стремя. Я ощутила, как Сапфирус смехается. Нечего потешаться, это не смешно, сказала я ему мысленно. Главное, чтобы конь сейчас не двинулся, иначе придётся скакать за ним на одной ноге всем на потеху. Резко выдохнув, я схватилась второй рукой за заднюю луку и оттолкнулась от земли. Но что-то пошло не так, да и платье помешало, потому что первая попытка сорвалась. Инквизитор нетерпеливо фыркнул и схватив меня за талию, буквально закинул в седло. Замечательно, хотя бы не задом наперёд. Ты слишком вольготно расселась, ведьма. Двигайся, велел он, взлетая следом и оказываясь позади меня. Стало слишком тесно и жарко. От такой близости инквизитора по рукам понеслись мурашки, и я замерла на вдохе. день да не трясись, ты не сгоришь. Я постараюсь не касаться голой кожи. Уж постарайся, господин Эйван, выговорила, показывая, что теперь там мне его имя известно. Сапфир тронулся с места, и отодвинулась как можно дальше от нежеланного спутника и судорожно вцепилась в седло. Но постепенно смогла расслабиться и насладиться видами. Дорога шла вниз с небольшого пригорка, заросшего сочной зелёной травой с голубыми вкраплениями васильков и белыми ромашек. В стороне пастух гнал на выпас стадо овец, и до слуха доносилось меланхоличное блеяние. До полуденного зноя было ещё далеко, и лицо овевал влажный утренний ветер. Закрыв глаза, я вдохнула с наслаждением воздух, чувствуя, как внутри всё раскрывается навстречу утру и лету. Сапфир интересовался, откуда я взялась и почему от меня пахнет не так, как от других ведьм. Я неторопливо общалась с ним на только нам понятном языке и тихо злорадствовала, что господин Эйван так не умеет. С ним мы не разговаривали вообще, ей слава хаосу. Едва мысли касались этого мрачного человека, как настроение мгновенно портилось. Проще было представить, что его тут нет. мимо тянулось бесконечное поле под порывами ветра качались упругие колосие пшеницы всю дорогу мы молчали а ближе к полудню сделали привал инквизитор оказался не так любезен как в начале нашей поездки поэтому спускалась я сама сперва показалось что земля подо мной плывёт ноги были словно деревянные непривычная к верховой езде я мучилась от боли в пояснице а седло натёрло нежную кожу бёдер До Тервинского леса несколько часов езды. Удостоил меня вниманием инквизитор. Ты помнишь, о чём мы условились? А как же? Помню. Он уселся прямо на траву и распустил завязки походного мешка. И завлёк захваченную из трактира еду. Присоединяйся. Силы нам ещё понадобятся. Я опустилась напротив и сложила руки на коленях. Не хочу. Аппетита нет. Тот бросил на меня подозрительный взгляд, который быстро сменился равнодушием. А есть мне действительно не хотелось, поэтому я сделала вид, что любуюсь природой, а на самом деле украдкой рассматривала инквизитора. Всю жизнь я была осторожна. Мне повезло не встретить ни одного представителя их братии. Поэтому вид мирно вкушающего пищу Эйвана вызывал любопытство, как у мелкого зверька, наблюдающего за хищником из кустов. На вид я бы не дала ему и 30 лет. С первого взгляда ясно, что беззаботная жизнь в роскоши Эйвану не близка. Движения его резкие и уверенные, взгляд насторожённый, руки большие с длинными сильными пальцами, ладони в мозолях от оружия. Ростом он выше меня почти на полторы головы, а плечи в два раза шире. И всё же сейчас он ничем не отличался от обычного человека, если не считать форменного балахона. Будь моя воля, сажь главы эту ужасную тряпку. Я сжала в ладони кулон в виде книги и с сомнением поглядела на инквизитора. Почувствовав, что я собираюсь что-то делать, он вскинул голову. Молчал и ждал, буравя взглядом. Я собираюсь призвать книгу заклинаний. Не надо на меня так смотреть. Такой прямой и открытый взгляд вызывал странное ощущение, к которому я не привыкла. Против воли почувствовала, как кровь приливает к щекам. Ну да, я обманула его, сказав, что это просто побрякушка, ерунда. Призывай. Вздохнула, сомкнула веки и шёпотом произнесла заклинание. На колени упал толстый справочник. Нужно было повторить чары поиска и убедиться, что всё будет сделано верно. От жёлтых, шероховатых страниц пахло книжной пылью и горькими сухими травами, которые я оставляла вместо закладок. Вот веточка лаванды, вот лист папоротника. Вот кленовый листок, побуревший и тонкий от времени. Мне понадобятся ветки из деревьев тервинского леса, немного родниковой воды и прядь волос, чтобы напитать поисковик магией. Ну, этого там в избытке, как и волос на твоей голове. Инквизитор скуп усмехнулся и отхлебнул из фляги. Спустя некоторое время я снова велела книге уменьшиться в размерах и стать подвеской. Откушив и потянувшись лениво, мой спутник приказал забираться в седло. Боясь его помощи как огня, я быстро вскарабкалась на спину сапфира. Эйван занял место позади, и конь пошёл рысью. Быстрее бы оказаться на месте. Эта езда меня угробит скорее, чем священный огонь инквизиции. Постепенно пейзаж начал меняться. Мы приближались к Тервинскому лесу. Тёмно-зелёная громада высилась с левой стороны и тянулась, насколько хватало взора. Внутренний источник настороживо твердил о близости хаоса и требовал напиться. Похолодало. Со стороны леса несло запахом сырости. Постепенно магический взор начал различать серую дымку, стелющуюся над поверхностью земли. Растения в этих местах увядали, ягоды сморщивались, а на поверхности ручья плавало что-то мутно-зелёное. Вся её кожа ощутила волнение сапфира, но конь не сбился с шага. Да, милый, я погладила чёрную шею. Я тоже это чувство. Инквизитор как будто поперхнулся, а потом спросил с недоверием в голосе: "Это ты мне? Нет, коню. Ты с сапфером разговариваешь? Конечно, ведьмы могут общаться с животными", пояснила терпеливо, словно разговаривала с ребёнком. "И что он тебе говорит?" "Всё с тем же недоверием", спросил инквизитор Эйван. Я хотела пошутить на тему плохого хозяина, но сдержалась. Дело предстоит серьёзное, надо вести себя соответствующе. Его тревожит хаос. Чем ближе к источнику, тем хуже себя чувствуют люди и звери. Я тоже чувствую его. Сказал он и велел сапфиру двигаться быстрее. Проклятая ведьма всё ближе и ближе. Скоро мы будем в деревне. Голос инквизитора был твёрдым и уверенным, а вот у меня в груди зашевелились ледяные искольца страха. По телу прокатилась волна слабости. Я всегда была осторожной и даже боязливой, а сейчас слезу прямо в пекло, ещё и в компании врага. Как я до такого докатилась? Расскажи, кому не поверят. Тем временем следы присутствия тёмных сил становились всё отчетливей. Травы и цветы не просто высыхали, её увидали, кое-где виднелись серые островки, будто кто-то посыпал эти участки пеплом. Стояла тишина. Не слышно было даже щебета птиц и журчания воды. Громада тервинского леса темнела опасно и мрачно, ощетинившись тёмными, почти чёрными еловыми лапами и зарослями шиповника. "Стой, мне надо спешиться". Инквизитор не стал возражать, вместе со мной вступил под кроны деревьев. Я хотел обломить ветку деревичья, кара растрескалась, как земля под полуденным солнцем, но Эйван протянул мне короткий острый нож. "Спасибо". У основания ствола я нашла чудомуцелевшую зелёную поросль. Срезав несколько прутиков, свила их в кольцо, пропустив между пальцами пряди выудила несколько волосков и оплела ими получившийся путеводный амулет. В 20 шагах обнаружился родник. Омыв в его воды амулет, я прошептала заклинание: "Лесы вода приведут к источнику хаоса, то есть к медведям". Я ни разу не видела сестёр из других кланов, а безклановых и подавно. Верховная рассказывала, что это запутаншие и излюбленные женщины, которые не могли или не хотели держать хаос под контролем. Надеюсь, это поможет найти тварь быстрее. Произнёс инквизитор, разглядывая дело моих рук. Он подошёл почти вплотную, и я еле сдержала порыв отступить. Тогда давай поспешим. Подхватила подол платья и зашагала, к топтавшемуся по одаль сапфиру. Ему было не по душе происходящее. Погладив коня по боку, я шепнула несколько ласковых слов и попросила успокоиться. В ответ он послал мне образы того, как вместе с хозяином бился против диких ведьм и призываными из хаоса чудовищами. Да, верю ты смелый парень. Я улыбнулась, а подошедший инквизитор сказал: "Верно. Я не о тебе говорила". Буркнула себе под нос и продолжили путь. К тому времени, как на дороге выросла деревушка, я почти перестала ощущать собственное тело, а инквизитор за спиной нервировал. Нет, всё-таки верховая езда, да ещё и с попутчиками, явно не моё. Обычно близ села деревеньки пела жизнь. Сновали по дороге и обратно повозки, и крестьяне шли трудиться в поле, пастухи гнали скотину на луга. Людской гомон и самые разнообразные звуки слышались издали. Но здесь концентрация хаоса была ещё плотнее. Он тёмным коконом висел над поселением, создавая иллюзию полной заброшенности. Этот хаос был мне чужим, не таким, к какому я привыкла. В нём было столько жуткой ненависти и силы разрушения, что даже голова заболела. Интересно, как буду снимать это проклятие? Выдержу ли напор такой огромной силы? Я достигла лишь третьей ступени из пяти. Мой магический потенциал только раскрывается. Источник укрепляется. Такая сила может или сломать меня, или лишить рассудка, заставив подчиниться себе, а тело сделать сосудом для зла. И тогда инквизитор точно меня убьёт. Боюсь бы успеть, процедил Эйван сквозь зубы и спешился, надеясь, там остался хоть кто-то живой. От дурного предчувствия, сковавшего горло, я не смогла произнести ни слова, лишь кивнула в ответ на его слова. Я пока ещё не представляла, с чем нам придётся столкнуться. Держись за мою спину и не отставай, произнёс инквизитор Рейван. "Поняла". И переглянувшись, мы вошли в деревню.